Глава 12. Навигатор привел автомобиль Валеева к нужному адресу. Во дворе жилого дома оперативник еще раз сверился с фотографией из уголовного дела. 197-я квартира, четвертый подъезд. Именно здесь до ареста проживал беспалый у своей подруги Татьяны Ребровой. К ней он мог вернуться и после освобождения. Валеев встал под козырек подъезда, чтобы его не было видно из окон, и набрал в домофоне номер квартиры. Никто не ответил, чего и следовало ожидать. Хозяйка на работе, а гость беглец мог затаиться. Вламываться в адрес сейчас глупо. И дежурить у подъезда в планы оперативника не входило. Сначала нужно получить дополнительную информацию. Из показаний Виктора Журихина Валеев узнал, что тот познакомился с Татьяной Ребровой в парикмахерской. Женщина стригла его, а он сумел ее заинтересовать. Парикмахерская должна была находиться в этом же микрорайоне. Яндекс.Карта подсказывала оперативнику адреса ближайших парикмахерских. Валеев исключил недавно открытый барбершоп, дорогой салон красоты и посмотрел отзывы двух оставшихся заведений. В одном из отзывов двухлетней давности клиент по имени Виктор восторгался работой настоящего мастера своего дела Татьяны. — Отличный подкат! — оценил бывалый опер находчивость Беспалова. Вскоре он был в указанной парикмахерской. Перед тем, как войти, взъерошил волосы и попросил администратора. — Мне бы постричься. Рекомендовали Татьяну. — Проходите, второе кресло. — указал администратор и позвала. «Татьяна — Татьяна! Из подсобки вышла женщина средних лет в черной тунике поверх белой футболки. Валеев прочел имя Татьяна на бейджике и мысленно посетовал, что там не пишут фамилию. Он сел в кресло. Парикмахерша принялась за дело. У женщины были грустные глаза и поникший вид. — Много работы? — посочувствовал Марат. Татьяна бросила небрежный взгляд на клиента через зеркало. — Я мужской мастер. А где сейчас наши мужчины? — Где? — Не по салонам ходят, а в окопах сидят. — Ваш тоже сидит или уже вышел? — парировал Марат и добавил после паузы. Как говорится, на свободу с чистой совестью. Триммер в руке Татьяны отключился. Она уставилась на клиента. — Вы... — Кто такой? — Уставший и злой мужик. Хоть не из окопа, но тоже с оружием. — Понятно, из полиции, — догадалась женщина. Валеев показал телефон с фотографией Беспалова из уголовного дела. — Татьяна Реброва, вам знаком этот мужчина? — Что он еще натворил? — Знакомство не отрицаете. Следующий вопрос. Виктор Журихин сейчас проживает с вами? Вроде как, да, но только нет его. Подробнее излагайте. Витя освободился недавно, пару недель как. Свободе не очень радовался, тяжесть в душе носил. Уж я-то чувствую. А сейчас пропал. Не звонит, не приходит. Когда пропал? Сутки как. Ночевать не пришел и сегодня на звонки не отвечает. Бегство Беспалова, если это правда, расстроило Валеева. Уж лучше бы бывший зэк затаился у подруги. Оперативник развернулся в кресле и отбросил вежливый тон. — Не ври. Сейчас пойдем к тебе в квартиру и посмотрим. Но женщина уже совладала с волнением и попыталась отшутиться. Обычно кавалер даму в кафе приглашает, а потом уже в гости напрашивается. Валеев поднялся из кресла и выдернул телефон из кармана туники парикмахерши. Она возмутилась, но оперативник жестом остановил ее. Он проверил список звонков. За последние сутки Татьяна Реброва часто набирала номер Виктора Журихина. Беспалый ни разу не ответил. Так же, как и ему. Оперативник уперся пронизывающим взглядом в съежившуюся женщину. — А теперь подумай, подумай, как следует, Татьяна Реброва, где сейчас может быть беспалый? Витя хотел устроиться на работу автомехаником в автосервис, где раньше, адрес не знаю, где-то на МКАДе. Валеев знал этот автосервис на кольцевой автодороге. Там, по наводке Беспалова, накрыли банду Седова. Марат вернул женщине телефон и снова уселся в кресло. Татьяна не сразу сообразила, что расспросы закончились. — Так что стрижемся? — с опаской спросила парикмахерша. Марат повертел головой, оценивая свой вид в зеркале. А я здесь разве для чего-то другого? Зажужжал триммер, на пол полетели короткие волосы. Парикмахерша с опаской касалась головы сурового оперативника. Пока валеева стригли, он размышлял Беспалый может вернуться к Ребровой в любой момент. Дежурить у ее дома бесполезно, со слежкой одному не справиться. Но есть другой проверенный способ застать преступника врасплох.